Глава 6 Хреновый из меня столяр-плотник. Со всей ответственностью заявляю. Нет, то, что я смог восстановить силы, ситуацию изменило. Но, как бы это помягче сказать, не сильно. И наличие в руках острой железяки пока не очень помогает. Если основная часть тела древесного монстра передвигается медленно, то ветви-хлысты обладают действительно запредельной скоростью. А, черт! Опять задумался и чуть не словил хлесткую подачу отросткам. В последний момент успеваю подставить клинок. От полета меня это не спасает. Но хоть ничего не сломано. А значит, можно пока попридержать свою способность к трансформации. Уроки я хоть и не учу никогда, но запоминаю. Ага, совсем не хочется, как в прошлый раз, лишиться своей замечательной способности в ответственный момент. Это мне повезло, то что я до алтаря долетел, рядом с которым трупы разложены но лишний раз испытывать удачу желанием не горю. Перекат. Оттолкнуться от земли и тут же прыгаю вперед, не глядя. А в том месте, где я только что лежал, вверх летят куски дерна, травы и камней. Красиво, наверное, со стороны смотрится. Не хуже, чем в голливудских боевиках. А может, и лучше. Все же не нарисованные спецэффекты, а самая настоящая реальность. А, черт, приземление неудачное». Клинок почти на всю длину ушел в землю, сильно дернув руку. Тупая боль, разлившаяся в предплечье, однозначно говорит о серьезном повреждении, как бы не разрыв связок. Понятное дело, что это ненадолго. Быстрая трансформация поврежденной части руки, и уже все в порядке. Я больше беспокоюсь, что такие вот мелкие травмы выжирают ресурс. Хреново, что я вообще не разбираюсь во всей этой физике-шмизике. Хотя вру. Немного разбираюсь. Ну, например, знаю, что не стоит доверять детям, которые на тебя смотрят так жалобно. Или не пытаться спасти женщину, которую сжигают на костре. Потом можешь сильно пожалеть, когда она к тебе заглянет, мертвая, на огонек. Ага. В общем, так себе знание-то. Как найти себе проблем на задницу, не прикладывая к этому усилий? Самое точное, пожалуй, будет именно такое определение. Что еще? Да вроде и все из основного. Ну, еще можно, как я понимаю, открывать порталы, если кого-нибудь принести в жертву. Ага, меня, например. Эх, мне б хоть немного теории. Надо, надо будет найти какую-нибудь инструкцию, чтобы знать, каким еще способом меня попытаются грохнуть. Правда, для этого мне еще предстоит решить текущую проблемку с живым обрубком дерева. Пока из всех успехов у меня только то, что я не сдох. Ага. Ну и, пожалуй, можно отнести к успехам, Несколько отрубленных, прихватизированной железякой тонких веток. На этом все. И просвета не видать. Да и меч, мое единственное оружие, потерял. Да. Теперь отбивать хлесткие удары придется голыми руками. Кувырок, перекат, уклон. Короткий забег в сторону торчащего из земли клинка. Пока Макевара обдумывает и поворачивается ко мне, успеваю выдернуть его из почвы. Понятное дело, с тем же успехом можно отмахиваться бревном, Ну, хоть что-то. Так, небольшая передышка. Ну, как передышка? Просто деревяшка почему-то перестала двигаться в мою сторону. И плеть и ветви не выбрасывает даже. Хм, странно. Если кто подумает, что я остановился и стою столбом, глубоко ошибается. Уж мне ли не знать, как обманчиво статичное положение у этого пенька? Правда, обычно он тормозит всего пару секунд, а сейчас пауза подольше». Медленно, готовый в любой момент вернуться к исполнению акробатических номеров, по широкой дуге стараюсь обойти монстра так, чтобы оказаться поближе к окраине поляны. Предыдущую тактику с убеганием за безопасную границу в лес применять смысла нет. Стоит мне только покинуть поляну, как монстр тут же начинает движение в сторону алтаря. А все мои телодвижения как раз и направлены на то, чтобы не допустить этого. Дети, я все еще рассчитываю, что они живы. Разорвать дистанцию и убежать, учитывая ограниченную площадь действий чудища, проблемой не является. Но, вот это самое «но». Я не могу бросить двух младенцев на растерзание. Просто не могу, хоть убей. Опа. Едва-едва успеваю разминуться с внезапно выброшенной ветвью. Хм, похоже, не такой монстр и безмозглый, как мне вначале казался. Прыжок. Ничего, я тут распрыгался. Метра на два вверх подскочил, пропуская очередной выпад под собой. Рекорд, бля, поставлю, по прыжкам вверх, без шестая разбега. Черт, тактику монстр меняет. Видимо, дошло, что я не собираюсь убегать, а лишь отвлекаю его, чтобы не допустить к алтарю. Поэтому атаковать меня оно перестает, медленно продвигаясь к своей законной, как оно считает, добычи. Лишь изредка выбрасывает ветви, не давая мне расслабиться и приблизиться. Черт, похоже, все мои кривления оказались безрезультатны. Монстр медленно, но верно идет к алтарю. «Да как же его остановить-то? Никаких идей в голове нет совсем. И ведь не отвлекается на меня почти. Черт, черт, черт!» Броситься в атаку в слабой надежде добраться до основного корпуса чудовища и попытаться расколошматить его быстрее, чем меня разорвет на части. «Ну, если ничего иного не удастся придумать, то именно так и поступлю. Лучше уж сдохнуть в деревянных объятиях, чем остаток жизни корить себя за то, что отдал на растерзание детей, которые даже ходить не могут. Так, думай, Игорек, думай. Что можно сделать с деревом? Разрубить топором. Это первое, что приходит на ум. Но топора у меня нет. А реквизированный у покойника меч практически бесполезен. Эх. Кидаю короткий взгляд на темный клинок. Да, а я ведь понадеялся поначалу. вытянуть его, что ли? Все бесполезно. Расстояние между мной, монстром и алтарем медленно, наверно сокращается. Метров тридцать остается. А потом... Черт! Да пошло оно все! Ну, не знаю я, как остановить эту тварь. Не знаю! Адреналин, слегка пережегшийся в крови за время беготни по поляне, вновь огненной волной прошелся по моим венам, разгоняемым приступом ярости. Злость на самого себя, бессилие, ненависть и отчаяние. Все сплелось в невообразимый коктейль из чувства и эмоций, буквально сжигающий меня изнутри. Как тонка эта грань между состоянием, в котором я трезво оцениваю обстановку, и тем, в котором я превращаюсь в зверя, начисто лишенного инстинкта сохранения. Бессилие, что я ничего не могу противопоставить этой долбанной деревянной чушке, заставляет мое горло издать тоскливый вой, разнесшийся под давящим хмурым небом, с которого льется поток воды на много километров вокруг. Пусть я не смогу остановить неотвратимую поступь монстра, являющегося результатом чего то больного воображения, но хотя бы пару щепок отщепну. Уже полностью свалившись в безумие, я ничего не замечаю вокруг. Только ненавистный чурбак, в верхней части которого светятся два круглых подобия глаз. Тело, откликаясь на мое подсознательное желание, начинает трансформироваться. Проступают толстые канаты жил и мышц. Рост увеличивается а в пасти прорезаются громадные клыки. Толку от них мало, но хоть что-то отгрызу. Мои шаги становятся все быстрее, переходя в прыжки. Тело будто горит огнем. В руке сжимающий клинок разливается тепло, а само оружие покрывается тонким слоем пламени, способного расплавить металл. Но я ничего не замечаю вокруг, полностью отдавшись на волю звериных инстинктов. Прыжок, еще прыжок. Летящие в мою сторону ветви хлысты смахиваю одним движением горящего клинка и снова рвусь вперед, даже не замечая, что упавшие на землю обрубки, вспыхнув ярким пламенем, превращаются в пепел. Я просто рвусь огненным смерчем, подгоняемым ураганом к врагу. Я огонь. Я смерть. Всего. Удар. Еще удар. Уже не уклоняюсь. Просто рублю горящим мечом ненавистное деревянное тело, покрытое твердой корой. Сознание не воспринимает происходящего. Совсем. Монстр, которому были нипочем все мои выпады до этого момента, горит ярким факелом, разгоняя хмурую серость вокруг. Но мне все равно. Я вновь и вновь наношу удары, поглощенные жаждой уничтожения. Не знаю, откуда взялся огонь. Мне плевать. И на него, и на боль во всем теле, которое оплетено огромным количеством сжимающихся веток, объятых пламенем. В ноздрь бьет запах горящего леса, паленой шерсти и травы. Я даже не зверь. Я стихия. Всепожирающее пламя, которое нечем тушить. Я уничтожу все, чего коснусь, все, что стоит на моем пути. Огненная торнадо, спустившаяся на землю, или вырвавшаяся из самых пучин ада поток лавы. Гиена огненная. В краткий миг моего разума, скрытого глубоко в недрах безумия, превратившего меня в чистую стихию, касается чужой ужас ужас перед небытием крик боли рвущий душу на части но ответить на мольбу звучащую в нем я не могу потому что меня тоже нет тьфу блять ха хакх грязь в которую превратилась земля залитая водой лезет везде в уши глаза в рот я лежу в каком то болоте тьфу что это блять такое было Голова трещит, будто с тяжелейшего бодуна, а в носу стоит запах сгоревшего человеческого мяса. О да, его я ни с чем не перепутаю и не забуду до конца жизни, которая вполне может прерваться в любой момент. В гудящей башке добавляются не очень приятные воспоминания из прошлого. Горный серпантин, сгоревшие бронемашины и разбросанные вокруг уничтоженные колонны, принявшие неравный бой, обгоревшие тела солдат. Реактивный огнемет — вещь такая. Даже на открытом пространстве эффект после его применения впечатляет. До такой степени, что потом долго и муторно избавляешься от страха перед открытым огнем. Бр. Ну его нахер такие воспоминания. Я после того случая сигарету, прикуренную в руках, стремался держать месяца три. И это еще при том, что был метрах в ста от границы зоны поражения и укрытый за скалой. А вот Лёлику, сержанту из в засаде роты, которому каким-то чудом удалось выжить почти в самом эпицентре взрыва боеприпаса из РПО, так мозги на место в реабилитационном центре не смогли вставить. Дергался, даже если рядом электрический фонарик зажигали. Хотя какая связь между открытым огнем и электрическим светом? На мой взгляд, никакой. Лёлик. Дурацкая погоняла для сержанта-контрактника весом под 100 килограмм и зверской физиономией. Мда о чем это я вообще? Ах да, башка гудит. С трудом опираясь на левую руку, принимаю вертикальное положение. Правая подчиняться отказывается. Офигеть. Усилием воли, заставив мудака, звонящего в колокол в моей голове, немного снизить громкость, медленно и печально осматриваюсь, одновременно пытаясь вспомнить хоть что-то из произошедшего в последнее время. Нет, не получается. Какие-то отрывки, огонь. Ярость, безумие. Помню, как смотрел на деревянного монстра, неотвратимо двигающегося в сторону алтаря, а потом... Да. Черт, монстр, дети. Ай, бля, зря я так резко вскочил. Мир вокруг поплыл, собираясь разогнать карусель. Вдох-выдох с закрытыми глазами. Немного полегчало. Кое-как, справившись с приступом головокружения, открываю глаза. Так, чего у нас? Стоя обзор получше, надо сказать. Я стою посреди идеального ровного, диаметром в десять метров круга выжженной до состояния золы земли, уже превратившейся в грязь, залитой водой. Чёртов дождь, так и не прекратился. А где мой противник? Судя по тому, что меня никто не атакует, ему, видимо, тоже досталось. Хм, как ни стараюсь всматриваться в окружающее пространство, никаких признаков того, что поблизости бродит оттяжеленный монстр, не наблюдается. В голове как вспышка появляется картина. Огонь, способный расплавить, даже камень бушует посреди поляны. А в самом эпицентре, слившись в смертельное объятие, я, зажатым в руке клинком, рублю пылающего синим пламенем монстра. Да ну нахер, это чё? Он сгорел, что ли? Тогда каким образом выжил я? Непонятно. Кстати, а что у меня с правой рукой? Никак не реагирует на мои команды. Да, это реально пиздец. Вместо руки у меня запеченная на костре кость, пальцы которой сжимают оплавившийся меч. В общем, так себе картинка. Я много всякого в своей жизни видел. Но вот чтоб собственное тело в таком состоянии... Бррр, сюр полнейший. Похоже, я сдох, и сейчас просто предсмертная агония. Черт. По спине дрожь пробегает и пот холодный на лбу выступает. Штормит меня не по-детски. Абсолютно точно могу сказать, что с такими травмами не живут, но я-то на ногах и даже боли не чувствую. Хотя, может, оно и к лучшему. Все ж мучительно, помирать желания нет. А взгляд отвести от изуродованной руки так и не получается. Глаза отказываются поверить в то, что видят. Стоп. Пока не пришла боль, она придет, едва схлынет эффект от шока, который я пережил. Нужно быстренько решить кое-какие вопросы по восстановлению собственного здоровья. Попытка трансформации удалось лишь частично. А, сука, хера я это сделал? Боль скручивает, бросая меня в грязь под ногами. Интересно, можно привыкнуть к адской боли, когда твое тело разрывает на мелкие кусочки? Вода, грязь, пепел. Все это потоком ринулось в физиологические отверстия на моей голове. Правда, данный факт не самое хреновое, что случилось. Все тело горит огнем, будто я в костре нахожусь, а не кручусь в холодной грязи под проливным дождем. Еще и сознание никак не хочет меня покидать, сволочь. Давно уже в обмороке должен быть из-за болевого шока, но нет. Все еще в полном сознании. Правда, на происходящее вокруг вряд ли в состоянии реагировать. Волны адской боли накрывают одна за одной. Сколько я так барахтался в грязи, хрен его знает. Кажется, пару раз пытался перекинуться в звериную и ипостась, но безуспешно. Ресурс, который я старательно берег все то время, которое я бегал по полянке от деревяхи, выгорел еще при первой попытке восстановить поврежденный организм. В какой-то момент я осознаю, что просто лежу на спине, глядя в затянутое низкими тучами небо, и боюсь пошевелиться. Боль никуда не делась. Просто мозг, устав терпеть, тупо перестал реагировать на сигналы, идущие от нервных окончаний. пол царства за учебник по анатомии и императорскую корону, за книгу об оборотнях. Ну и, если можно, на сдачу дайте мозгов. Ведь знал же, что моя способность быстро восстанавливаться от травм дает сбой при определенных раскладах. Почему решил, что смогу восстановиться после того, как увидел голые кости вместо рук? Да хрен его знает. Нет, я восстановил кое-чего». Мышцы там, сухожилия, нервы. А вот на кожный покров ресурсов не хватило. Необходимо пополнять. Ну что мне стоило сперва доесть тех бедолаг около алтаря? Правильно, ничего. Учитывая, что несмотря на сильные ожоги, я вполне себе нормально мог двигаться. И не было бы никаких проблем. Кстати, о проблемах. Что это вообще было? Откуда взялся огонь и куда подевалась бешеная макевара? Хотя... Деревянное чудище вроде сгорело, насколько я помню. А помню очень и очень смутно. Но все равно, разлеживаться не стоит. Хрен его знает, кто еще может заглянуть на огонек. А боец из меня сейчас, как из говна палка, никакой. Осторожно, опасаясь возвращения боли, медленно поднимаю правую руку, проверяя, как слушается моих команд тела. Уф, не очень, конечно. Движение медленное и печальное но главное, двигаться все же могу, и боль не очень сильная. Тело, больше напоминающее ободранный манекен, без кожи и весь в грязи, хоть и с трудом, и усилившаяся болью, начинает, подчиняясь моему желанию, переворачиваться на живот. Подняться на ноги нечего и мечтать, даже такие вот неторопливые движения вызывают головокружение и тошноту. Но мне не надо сейчас ставить рекорды, главное доползти до алтаря, рядом с которым еще осталось недоеденное человеческое мясо.